Глава девятнадцатая «Ты хоть сам знаешь, что ты делаешь?» — послышался тихий шелестящий голос со стороны стола, где лежали доспехи. Я поднял голову и увидел едва заметную бесформенную тень со светящимися красными глазами. «Смешной ты, Палатин. Чего ты хочешь добиться?» «Чтобы тебя здесь не было!» — рыкнул я, собрав волю в кулак. «Больше мне добавить было нечего». — У тебя ничего не получится, палатин. Ты принял меня добровольно. — Это неправда. Я никакого информированного добровольного согласия не подписывал. — Мне непонятен смысл сказанных тобой слов, но я точно знаю, что меня ты впустил добровольно. Может, неосознанно, но это уже мелочи. — Ни хрена себе мелочи! — выкрикнул я. Да простит мне Господь небогоугодные слова в стенах храма. «Выметайся, я тебе сказал!» Я взял псалтирь в руки и максимально приблизился к свечам, чтобы лучше видеть текст. Не успел я начать распевать очередной псалом, как снова услышал неприятный вкрадчивый голос. «Говорю же тебе, ты ерундой занимаешься и просто тратишь свое время на пустое. Просто смирись». Я уже неотъемлемая часть тебя, и никуда не денусь. Лучше найти подход друг к другу. Я ведь могу тебе помочь. — Да? И чем же, интересно? Стать темным? — Разве ты этого хочешь? — Нет, — я рявкнул так, что свечи чуть не погасли. — Вот и хорошо. А теперь послушай. Маги из этого мира используют мою силу не по назначению. Да-да, представляешь? Ты живешь для того, чтобы изничтожать тьму в своем мире. Но на самом деле тебе нужно уничтожить этих недоделков. Почему тогда ты сам не уничтожишь, раз уж они тебе так неугодны? Не имею такой физической возможности. Зато я могу помочь это сделать тебе. Все это пахнет каким-то разводом, пробубнил я, качая головой. Тьма хочет помочь мне уничтожить адептов тьмы». «Бред какой-то. Они не мои адепты. Тихо, но злобно прошелестел из темноты. И они нарушили договор. Теперь хочешь уничтожить их моими руками?» «Да». «Ну что ж, тут наши цели совпадают», — сказал я и почесал затылок. «Мне так лучше думается. Видимо, расшевеливаются дополнительные шестеренки. И как ты мне поможешь?» «Увидишь», — загадочно прошептала тень. «А теперь заканчивай свои песнопения и иди спи». «Легко сказать «заканчивай», — покачал я головой. Отец Николай сказал провести всеночную службу. Я должен закончить. А иначе что я ему скажу, если он вернется, а меня нет?» «Он уже идет сюда. Расскажи ему все как есть. Он крепкий, поймет. Скорее всего, поймет». Послышался тихий шелестящий смех. Возможно, мне показалось. В голове кавардак. Во все происходящее не верилось. Казалось просто нелепым дурным сном. Вроде призрак дела говорит, но доверять темным силам опасно. Так меня учили с детства. Если этому нечто может помочь мне уничтожать темных, то что оно захочет взамен? Вариант продажи души не рассматривается. Я зажмурился, чтобы снова попытаться разглядеть своего собеседника. В этот момент мне на плечо легла рука настоятеля храма. Странно, я не слышал, как он подошел. «Павел Петрович, вы что, спать изволите?» Его голос прозвучал так непривычно громко, что я непроизвольно дернулся, а его вопрос прокатился эхом под сводами церкви. Я открыл глаза. Во всех кандилях горели свечи, озаряя стены и своды мерцающим светом. Я что, реально заснул? И петемья, закрывавшая мою амуницию, слегка дымилась. Она истлела почти полностью. Скорее всего, я настолько устал, что, находясь в состоянии полусна, принял этот дымок за темный дух, а язычки пламени или искры — засветящиеся глаза. Может, мне все-таки удалось изгнать тьму из доспехов? Кряхтя, как старый дед, я поднялся с занимавших коленей и подошел к столу. Чтобы убрать остатки покрывала, оказалось достаточно дунуть как следует. Черный рисунок не только не исчез с бронепластин, но даже стал ярче и четче. Я провел рукой по золотисто-черной гладкой поверхности и не почувствовал никакого дискомфорта. Странно, раньше по пальцам пробегал холодок, а сейчас нет, все нормально. Или все-таки не приснилось? Отец Николая стоял рядом со мной, задумчиво смотрел на усилившийся рисунок на клинках и доспехах. Ежу понятно, что всеночная служба не спасла, а стало только хуже. Ты ничего не хочешь мне рассказать? осторожно начал Николая, продолжая наглаживать бороду. Что здесь произошло этой ночью? А что я могу рассказать? Про этот странный диалог. Я даже не уверен, был ли он в действительности. Николай отвел взгляд от доспехов и внимательно смотрел мне в глаза, наблюдая за внутренними метаниями. У меня не оставалось выбора, кроме как рассказать о том, в реальности чего сомневался. «Вот как», — пробормотал отец Николай, когда я закончил. С некоторой опаской он поднес руку к блестящей бликами от свечей поверхности брони. Несколько секунд он прижимал ладонь к металлу, тренируя все мимические мышцы. Потом отдернул руку, словно обжегся. «Да, дела. Возможно, и не приснилось». Николай омыл руки святой водой, вытер их арясу и начал ходить из стороны в сторону. «Одно только в ум взять не могу. Как в твоих доспехах мирно оживаются свет и тьма. И еще... Почему это себя спокойно чувствует в стенах храма и не поддалось молитвам и псалмам? Это что, какое-то другое зло, не то, с которым мы боремся? Или это не такое уж зло? Господи, прости меня за такое предположение. Николай замолчал и пошел мерить шагами периметра помещения, что-то непрерывно бурча себе под нос. Главное, чтобы от этих мыслей у него внутри ничего не сломалось. Он хороший, правильный священник. Не хотелось бы его потерять в этом качестве, если он разочаруется в смысле своей службы. Я настолько от всего этого устал, что переложил все с табуретки на стол, сел и положил голову на руки. «Отставить спать, курсант Бестужев!» Я уже начал дремать и от неожиданности вскочил, опрокинув табуретку, приняв стойку смерно. Похоже, Николаю надоело мучиться в сомнениях в одиночестве. Он разбудил в себя подполковника, а заодно и меня. «Итак», — продолжил он, — «если мы не можем изменить ситуацию, значит, надо искать способ ей воспользоваться для благого дела. Допустим, что благие намерения заточенного в доспехах существа не будут выстилать дорогу в ад, что очень сомнительно». Тогда надо с его помощью довести дело до конца и стереть с лица земли всю одолевавшую ее просторы нечисть. Когда он закончил, я еле сдержался, чтобы не зааплодировать. Такие высокопарные речи чаще звучат в стенах тронного зала, чем в храме божьем, хотя здесь тоже этого хватает. «Короче, Паша», — он подошел вплотную ко мне, — Огонь праведного гнева в его глазах сменили усталость и грусть. «Забирай свое добро и чеши в Москву с моим благословением и Божьей помощью». «На костре не сожгут?» «Не должны». Звучит не очень оптимистично. «А что делать?» «Я напишу патриарху, он ко мне прислушивается. Звал даже как-то на более высокий член в Москву, но я отказался. Не мое это». «Если решит проверить мои слова, стерпи и прими как должное. Он уже сможет позаботиться о твоей безопасности и избежать угрозы со стороны своих. Я хотел еще к отцу в Самару заехать. Лучше в другой раз, не затягивай. Уже скоро рассвет, поднимай своих бойцов и езжай. Понял? Спасибо, отец Николай. Спасибо Господу. Все, езжай с Богом». Я закрыл кейс, убрал мечи в ножны и позвонил Андрею, чтобы они срочно собирались. Выйдя из храма, вызвал такси до отеля. Так будет быстрее, чем ждать их здесь. В гостиница гостиницы заказал четыре кофе с собой и прикупил кулек вчерашних пирожков, когда все трое с глазами по семь копеек спустились вниз. — Что за срочность? — прогондел Антон. — Мне такой сон снился. «С двумя девушками?» — гыгыкнул Андрей. «Или, может, с тремя? В баньке? Или в Крыму на пляже?» «Надо срочно ехать в Москву», — прервал я их любезности. «А в Самару не едем?» — решила уточнить Кэт. «Нет, сразу в Москву. В резиденцию патриарха всея Руси». «Чего?» — выпучил глаза Андрей. «Саблю на плечо. Я теперь такой, как есть, и более не буду». «Патриарх должен представить меня ко двору в новом свете. Бочка меда с ведром дегтя. Должен озвучить для вас этот момент». Начал я и покосился на заинтересованное лицо консьержа. Но немного позже. «Айда в машину. Андрей, за руль. Я почти не спал». Ребята сгоняли в номера за вещами. Я раздал им кофе, и мы запрыгнули в Юпитер. «Так вот, что я хотел вам сказать», — прервал я мрачное сопение своих бойцов. «Тьма осталась во мне и моих доспехах». Я сделал паузу, дав возможность высказаться другим или задать вопрос, но все продолжали терпеливо молчать. Отец Николай благословил меня и отправил к патриарху Митрофану. «То, что во мне осталось после этого злополучного путешествия в другой мир, должно помочь мне искоренить тьму в нашем мире». «Типа клин-клином?» — подала голос Кэт. «Вроде того», — кивнул я. «Исходя из того, что вы обо мне только что узнали, у меня вопрос ко всем. Уверены ли вы, что хотите и дальше идти со мной? Пока что перспективы интересны, но у меня нет никаких гарантий, что тьма во мне не возьмет верх и никогда не будет угрожать вам. Если кто-то решится идти с поезда, можете это сделать, пока не поздно». «Уверяю, я не обижусь, мстить не буду». Молчание после этой фразы было особенно зловещим. «Я знаю, что делаю правильно. Людям, которых ты уважаешь и ценишь, надо дать свободу выбора. Так будет честно. Они не рабы и не собственность». «Сказать, что мне обидно, значит не сказать ничего», выдавил Андреев, вцепившись в руль и вперив взгляд в дорогу. «Скажи, пожалуйста, дорогой, с какого хрена ты решил, что мы такие ссыкливые скоты, что прямо сейчас помашем тебе ручку и свалим в сторону?» «Андрюха, не кипятись. Поймите меня правильно. Я же должен вас держать в курсе. Если я могу представлять для вас опасность, должен оповестить. И вполне закономерно, что предлагаю выбор. По-честному, по-человечески. Я вас очень уважаю и ценю. Никого из вас не хотел обидеть сказанным. «Понял», — кивнул Андрей, перестав раздувать ноздри. «Хорошо, я с тобой». «Я тоже», — подхватила Кэт. Антон молчал, нахмурившись, смотрел в окно и молчал. Напряжение нарастало. Кэт уставилась на него. Андрей чуть не вывернулся из водительского кресла, чтобы посмотреть на друга, которого уже собирался назвать бывшим. «Я же говорю, Антох, я не обижусь», — сказал я, возвращая Андрея на место, за руль. «Нет, так нет. Это твое право и твой выбор». «Я не сказал «нет», — недовольно ответил Антон. «Ну и не сказал «да», — жестко вставил Андрей. «Я никуда не денусь и не уйду», — раздраженно парировал Антон. «Просто сижу и думаю, как жить с этим дальше. в себе накупи, от порчи, от сглаза, от бесплодия и хвори всякой. Да иди ты!» «И пойду. Куда скажет Паша идти, туда и пойду. И ни секунды не буду раздумывать». «Так, успокойтесь все», — остановил я бессмысленный спор. «Раз уж вы решили пойти со мной, то для начала прекратите собачиться, даже по мелочам. Перед нами стоит сложная задача. Мы теперь должны произвести зачистку оставшихся темных. Новых появляться теперь не должно, если они не придумают новый способ перехода». «С последним темным закончится наше мытарство». «А ты тогда как?» — осторожно спросил Антон. «Понятия не имею. Сущность, которая поселилась в доспехах, обещала мне помочь. Сказал я, надеясь, что моя речь звучит уверенно. Потом уйдет?» Я реально не знал, что на это ответить. Но такой исход меня бы устроил. Сделал дело и свободен. Вряд ли будет именно так. Андрей полностью сосредоточился на дороге. Антон и Кат подкреплялись пирожками, запивая их кофе. Свою порцию напитка я оставил на потом. Съел пару пирожков и решил вздремнуть. Ночное бдение дало о себе знать. Веки налились свинцом. Около полудня неровный сон был прерван телефонным звонком. Сначала я, не открывая глаз, сбросил, но ну а звонивший оказался напористым. С трудом разодрав глаза, я уставился на расплывающуюся надпись на экране. Когда, наконец, смог сфокусироваться, проснулся мгновенно. «Кто там тебя отдохнуть не дает?» — поинтересовался Андрей. «Ридигер», — бросил я и снял трубку. «Алло!» «И где же ты сейчас?» — спросил он настолько холодно, что по коже пробежали мурашки такого размера, словно оказался голым на Северном полюсе. Едем в Москву, скоро будем, ответил я максимально спокойно и невозмутимо. Что-то случилось? Если не считать, что император рвет меня на части из-за того, что ты вернулся, а не предстался ее же минуту перед ним, то почти ничего. Так, мелочи, я прикрывал тебя как мог, а ты меня обманул. Где ты был и где ты сейчас? «Я же вроде все сказал», — ответил я и начал судорожно соображать, что стоит говорить, а что нет. «Ты не был у отца. Я уже навел справки. И...» «Я правда хотел к нему попасть, но у меня не получилось. Сейчас меня ждет патриарх Митрофан. Еду к нему, а потом весь ваш». «Куда едешь?» — удивленно протянул Аристарх. «К Митрофану? И он в курсе?» «Ну да». «Вот тихушник. А на меня Иван Седьмой буквально пять минут назад орал, словно ежа против шерсти рожает. Этот рядом стоял и хоть бы слово сказал. Зараза такая! А нахрен он тебе сдался? Да так, дела паладинские порешать. Не темни, рассказывай!» «Знал бы ты, насколько близок был к истине первой фразой». Не упоминая о темной сущности, я рассказал ему про визит к доверенному священнику в Пензе и о том, как он договорился о моей аудиенции у Митрофана. Причиной назвал след, оставленный на мне после перемещения между мирами. Вроде не сильно соврал, просто немного не договорил. Вот разберемся окончательно. Тогда, пожалуйста, поднесу все на блюдечке с устричным соусом и чесночными гренками в комплекте. За час до въезда в Москву отправил сообщение о патриарху, как мне сказал отец Николай. В ответном сообщении мне отправили координаты загородной резиденции главы Русской Православной Церкви. Ну и хорошо, что встреча назначена не в Кремле где-нибудь. Меньше шансов нежелательных встреч. Когда приехали на адрес, мы просто охренели от шикарного поместья, к которому подъезжали. Вот это я понимаю, шик де пафос. На дорогу к поместью можно было посадить небольшой самолет. Кованые ворота и ограды не меньше четырех метров высотой, с изобилием золоченных фигурных вставок. Ворота открылись автоматически, и мы въехали на территорию красивейшего геометрического парка на моей памяти». Широобразные конусовидные кроны деревьев чередовались с изящно подстриженным кустарником, клумбами и фонтанами. Правильные формы дорожки, лавки с кованными боковинами, ротонды и беседки, статуи руки Микеланджело или что-то вроде. В переводе на простой язык множество пудов золота на бесчисленных повозках нужны, чтобы все это создать и содержать. Я и в прошлой жизни не сильно доверял священнослужителям, живущим в роскоши и разъезжающим по городу в дорогущих машинах. Сейчас появилось точно такое же чувство. Слишком шикарное обиталище для человека, служащего Богу. Пусть он даже на таком высоком посту. Настрой перед беседой с патриархом немного подпортился. Может, я зря так впечатлился. Может, это вообще принадлежит императору, а Митрофан-бессребренник? Ага, мне тоже стало смешно. Ну, посмотрим. Трехэтажный дворец, а другие термины не подходили для того монументального здания с золоченными колоннами, барельефами и скульптурами, поражал своей красотой и грациозностью». На парковке перед центральным входом нас уже ждали два охранника, хотя язык не поворачивался так назвать двух мордоворотов в костюмах от Юсупова. Хотя Академию СГБ одевали в той же конторе, что нисколько не умаляло качество и дороговизны их работой. «Идите за мной», — сказал тот, что постарше. «Ни тебе, ваше сиятельство, не здравствуйте». Впору было бы проучить неучтивого охранника, но я решил забить на это. Других проблем хватает. В центральный холл мы вошли все вместе. Потом моих друзей вежливо, но убедительно попросили остаться внизу, а меня повели на второй этаж. Мои бойцы уже были готовы идти напролом, но я покачал головой и жестом попросил ждать там. кейсы громовержцы при мне, а это сейчас главное». Если что-то пойдет не так, дам знать, и мои бойцы присоединятся к вечерней мазурке. Если я раньше свой триумфальный танец саблями не закончу. Широкая мраморная лестница по дороговизне не уступала той, что была в Императорском дворце в Кремле. Ковровая дорожка на ней даже более изысканная. В рабочий кабинет патриарха вошли сразу, без томительного ожидания в коридоре. Видать, очень ждет. Впервые в жизни я увидел Митрофана в деловом костюме, а не во всех этих церковных одеждах, шитых золотом. Несмотря на почтенный возраст, он выглядел крепким и здоровым, как боевой офицер, которым, по известной мне информации, он никогда не являлся. Глава церкви стояла у окна, сложив руки за спину. Когда увидел меня, изобразил на лице приветливую улыбку, но взгляд оставался серьезным. «Проходи, Паша, присаживайся». Он указал мне на гостевой стул, а сам расположился на шикарном кожаном кресле за столом. «Отец Николай вкратце рассказал мне о твоей проблеме и о том, что это может нам в итоге помочь. Открой кейс, покажи, что там». Я водрузил металлический кейс на обитый зеленым сукном стол максимально осторожно, чтобы не повредить дорогую мебель, Откинул крышку и уселся на свое место. Митрофан надел очки в тонкой золотой оправе и с интересом разглядывал нерукотворный черный орнамент. Потом положил руку на бронепластину и закрыл глаза. Я терпеливо ждал.